43. Беллус. Приятный, очаровательный. Я смотрю на яичный желток и противоположность его золотистой серединке, серебряную чашку, которая его содержит. При столкновении стойкости со вспомогательной станцией погибло 113 человек, не благородных, а обычных людей, рабочих с Тета-7, с их жизнью, прошлым и будущим. 155 человек, если считать, вместе с мятежниками, которые протаранили стойкостью станцию. Так называют их по визу: мятежники, взбунтовавшиеся против короля и станции, подвергающие опасности всех нас и ставящие под удар наш императив. Они убили людей и самих себя, но я знаю еще кое-что: все это организовал дравик. И не чтобы отомстить дому от клеров, Он пожертвовал жизнями более чем сотни людей ради своего плана. Если он желает взойти на престол, ради этой цели он убивает свой народ. А я его наездница. Мы злодеи. Но если это означает уничтожение дома от клеров, Киллиам узловатыми пальцами придвигает ко мне тарелку с курицей и шпинатом и усмехается. «Курица или яйцо, барышня?» — спрашивает он. Я, не понимающий глазею на него, он кашляет. «Виноват. Это глупая староземная поговорка». «Что это означает?» «Это экзистенциальный вопрос. Что появилось первым, курица или яйцо?» «Яйцо», — отвечаю я. а, -а, -а, -а, -а, -а, -а он улыбается. «А кто же тогда снес это яйцо, барышня?» В этот момент входит дравик в лавандовом кителе с обычной спокойной улыбкой на губах. «Доброе утро! Как видишь, ты получила приглашение!» Он бросает рядом с моей тарелкой конверт. Я не смотрю на него. И на яйцо, и курицу тоже, пока Дравик не замечает это. «Что-то не так, в Синале?» «Да». «Нет». Беру конверт. «От кого оно?» «От твоего следующего противника». Конверт, раззолоченный, как священное писание, с лозами и гранатами, нанесенными чистым золотом. Сургучная печать со змеем под венком из астролиста сломана. Я смотрю на Дравика, который уже налетел на завтрак, и он благодушно машет мне вилкой. О, не обращай внимания, проинспектировал на предмет ядов. Письмо выглядит лишь немногим скромнее, чем конверт. Кремовая бумага значительно дороже, чем что-либо, на чем мне случалось писать за всю жизнь. Я предпочитаю стены, более существенные и долговечные. Мой противник отдает предпочтение чернилам и затейливому подчерку с завитушками и розчерками. Синалифон от Клэр Милостью Божией близится время нашей встречи. Со смирением, которому наставляет он, хотелось бы познакомиться с тобой в неофициальной обстановке перед нашим столкновением. Если не возражаешь, прошу встретиться со мной в Аттон в 10 часов сегодня вечером. Твоя в вере. «Талис Сан-Мишель». «По-моему, весьма высокопарное письмо», замечает Дравик, намазывая маслом тост. «В стиле, свойственном дому Мишелей». «А что такое Аттон?» «Ночной клуб, чрезвычайно фешенебельный». Он поднимает взгляд. «Разумеется, приглашение ты не примешь. Это же ловушка». «Вы сами учили меня, что победы требуют время от времени заходить на вражескую территорию». «Нет». Слишком много переменных факторов. На такой встрече Талис Сан-Мишель может сделать с тобой что угодно. Мы не станем предоставлять ей такую возможность. Ее сила в высокопарности, — говорю я, обводя пальцем подпись в вере. И в боге. Мы обратим ее силу против нее. Принц замирает. С домом Мишели шутки плохи, Синали. Это старый рыцарский род, настолько же могущественный и влиятельный, как дом от Клеров. Королевского титула Астрикс лишил весь двор. Мои враги от Клэры, а ваши — все дома. Разве не так?» Килием старческими руками наливает Дравику чаю, к которому принц не притрагивается, глядя на меня серыми глазами. У Дравика две слабости — его мать и его мозг. Я вижу, как губы принца вздрагивают словно в улыбке. Всего один раз. «Тебе нельзя обращать мою тактику против меня. Попытаться можно, — говорю я. «Может, тогда не будет применяться такая, из-за которой люди гибнут сотнями?» «Думаешь, положение злодея означает покой, Синали?» Его лицо становится хмурым, он встает. «Я создаю возможности, даю людям средства для достижения цели, и они берут эти средства в свои руки, так же, как я дал тебе разрушители небес. Значит, вы дьявол!» Он переводит взгляд на крестик у меня на шее и направляется к двери. Сегодня вечером ты останешься здесь. Килиам. приготовь мне хаверкар. Меня не будет до утра. Да, хозяин. Я сжимаю нож для масла, пока не становится больно ладони. Пока больше не могу терпеть. А потом мчусь следом за Дравиком. Я успеваю добежать до входной двери в тот момент, когда силуэт Дравика, спускающегося с крыльца, становится нечетким. Невыносимый жар вдруг ударяет мне в лицо. Я отшатываюсь как раз вовремя, чтобы увидеть, как полотнище шипящего оранжевого твердого света заслоняет дверной проем. Черт! сажу я сквозь зубы. — Ограждение! Оно меньше тех, которые установлены в парке дикой природы в Центральном районе, и заметно только если подойти вплотную. Я хватаю первую попавшуюся под руку вазу, касаюсь ею вибрирующей стены, стеклянный край — Раскаляется до красна, шипит, краска на нем вздувается пузырями. Значит, ограждение настоящее. Я хожу по особняку, пробую каждую дверную ручку, но все они заперты на биозамки, даже дверь кухни. Мой взгляд падает на окно, и оно чудесным образом открывается. Сначала я пробую его ногой и слышу шипение — Кожаный нос моего ботинка дымится, прижатый к твердому свету, который внезапно становится видимым. Еще одно окно, и снова оранжевый барьер. Он запер весь особняк. Келиям шаткой походкой проходит мимо стряпкой в руках и улыбается мне. «Случилось что-то, барышня! Если не считать того, что Дравик запер меня здесь, как зверя в парке дикой природы, огрызаюсь я, ровным счетом ничего». Старческое лицо Килияма становится задумчивым. «Извините, барышня, хозяин просто беспокоится о вашей безопасности. И при этом чрезмерно усердствует. В ярости стучу по моему визу. У меня нет времени ждать, когда Джерри охакнет ограждение и выпустит меня. По субботам в борделе всегда полно клиентов, а Талис пригласила меня к десяти. Значит, у меня остается всего восемь часов, чтобы придумать, как выбраться отсюда». Я шагаю по коридору. Луна следует за мной. Дело даже не в клубе и не в талис. Принц заходит слишком далеко, проявляя неравнодушие. Отца у меня не будет никогда, а он изо всех сил старается занять его место. Я понимаю, что чего-то мне никогда не получить, но со свободой я не расстанусь. Мой взгляд падает на Луну, потом на нержавеющую стальную дверь бункера. Если все заперто на биозамки... Главное из его сил, использованное против него. «Думаете потренироваться, барышня?» — спрашивает Киллиам. Я пожимаю плечами. Все равно здесь больше нечем заняться. Киллиам грустно улыбается, а я жду, когда он, поднимая легкую пыль, свернет за угол и направляюсь к бункеру. Биозамок узнает меня, как всегда, и я со вздохом облегчения вхожу в дверь. Виляя хвостом, луна следует за мной вниз по лестнице. Я подхожу к пульту управления Разрушителем Небес и открываю кабину у него в груди. «Жди здесь», — говорю робопсу. Он скулит, словно понимает, куда я направляюсь, и я легонько треплю его по голове. «Со мной все будет хорошо». Луна остается преданно ждать на мостике, а я иду в темноту внутри Разрушителя Небес. Настоящий ИИ Луны связан со всеми системами особняка и вместе с тем связан с Разрушителем Небес. Тем, который сейчас ранен, в груди у него зияет дыра, оставшаяся после поединка с Ольриком. Когда, черт возьми, Дравик собирался вызвать механиков, чтобы они заделали ее? У меня дрожат руки, пока я вдавливаюсь в упругий гель в седле, сиренево-голубоватое сияние омывает мое лицо, серебристые вихри потягиваются, словно просыпаясь после сладкого сна. Мне нельзя бояться. Серебряная струйка, вытекающая у меня из носа. Безжизненное лицо Севрита в кабине. Я гоню от себя страх. Осталось всего четыре круга. Я наездница. Нейрожидкость поддается. Я проскальзываю в нее. Разрушитель небес. Я чувствую, как он зашевелился у ментальной двери, через которую мы общаемся. Наблюдает. Ждет. Привет. Мне нужна твоя помощь. «Помощь?» «Помощью» — это можно назвать с большой натяжкой. Я не понимаю, что такое ИИ и как он работает. Знаю только, что ИИ в Луне умен, а, возможные варианты угадывает быстрее, чем мы. Будем надеяться, что быстрее Дравика. «Ты можешь проникнуть в особняк?» «Особняк?» — эхом повторяет он. «Между нами клубится замешательство». Я закрываю глаза, вызывая в воображении образ лунной вершины. Мою постель, камин, кабинет дравика с красным деревом и бабочками на булавках. Запахи выпечки, сумрачный лабиринт коридоров с портретами, зловеще наблюдающими за каждым шагом. Что-то вроде дома. Дома. Разрушитель небес в ответ посылает мне кое-что. Воспоминания о космосе. Не о пустой черноте — А о пространстве, полном фиолетового свечения, с газом и звездами, скопившимися вокруг раскаленного белого ядра, и я смутно сознаю, что это туманность. Значит, вот что разрушитель небес считает домом. Идти внутрь, спрашивает он. Внутрь, соглашаюсь я. Все замирает, а я двигаюсь. Или мы двигаемся. Мы перемещаемся вместе, и это такое же предельно реальное ощущение, как стремительное падение в момент перехода ко сну, только следуем мы по ярко-зелёной линии. Мы проносимся через похожий на пещеру бункер, вверх по лестнице и мимо кухни, и еще сотни линий расходятся вокруг нас. Зеленые вены в потолке, в стенах, они узловатой паутиной достигают крыши и уходят в землю. И я вдруг понимаю, что это. Система жизнеобеспечения особняка. Сам особняк темный и размытый, если не считать этой зеленой сети. Но я сосредотачиваюсь на мыслях о картинах, о кроватях, об окнах, о мягкости простыней, о грубости холста, на которые нанесена краска, и, наконец, изо всех сил на мыслях о холодном прозрачном оконном стекле. «Пройди через него». Разрушитель небес пытается, и у меня ёкает в животе, когда он бросается вперед, а мою кожу обжигает горячая завеса оранжевого света, вспыхивающего перед оконной рамой. Не могу, грустно говорит он. Можешь, я в тебя верю? Верю? Я замираю. Я никогда не верила в него и не доверяла ему, ведь так? Изуродовала его в бою с Ольриком, пренебрегая его чувствами. И вообще, кому я когда-нибудь доверяла? «Друг», — говорю я и вспоминаю Джеррию. Те ночи, когда она стучалась ко мне и спрашивала, все ли со мной хорошо, даже если я прогоняла ее. В памяти возникают Ракс и Мирей. Эти двое помогли мне уйти из пресс-конференции. Не друзья, но я им благодарна. Даже Дравик появляется в моих воспоминаниях. Тот Дравик, который тренировал меня, а не тот, который теперь избегает любых моих вопросов. На этот раз я намеренно открываю свою память, и разрушитель небес смотрит, впитывает. При просмотре чувство меняется. Одиночество. Глубокое, непроглядное одиночество, которое в седле длится вечно, но что-то мерцает на самом дне. Слово «друг». Его идея, побуждение, суть, грубо обработанный смысл, который я пытаюсь ухватить, начинает проясняться, и боевой жеребец радостно вызванивает. Пройти через него с другом. Мы снова передвигаемся вместе, вертим нашей головой или где там помещаются наши органы чувств, и оглядываем особняк. Один из множества зеленых узлов на потолке вспыхивает оранжевым, и я чувствую, как разрушитель небес тянется рукой, но без помощи руки, и сдавливает его. Узел сопротивляется, мигает быстро и ярко, а затем рассыпается на тысячи осколков оранжевого свечения. Я выбираюсь из боевого жеребца и мчусь вниз по трапу. Луна ждет на мостике, радостно виляя хвостом. Я наклоняюсь, чтобы приласкать ее. «Видишь, не так уж сложно было, правда?» Луна лает, металлический звук разносится по похожему на пещеру-бункеру, но взгляд сапфировых глаз робопса устремлен не на меня, а куда-то мне за спину, на разрушители небес. Я оборачиваюсь и вижу, зияющая дыра в его груди исчезла. Вместо огромной пробоины в корпусе разрушителей небес, где помещается кабина, снова гладкий металл, не со следами сварки, Она настолько гладкий, словно дыры в нем никогда и не было. Она затянулась. У меня путаются мысли. Я провела в нем от силы несколько минут. Все двери и окна особняка заперты. Ни одна команда механиков не смогла бы попасть сюда и починить его так быстро. Луна? Нет. Луна — сторожевой пес. Хоть в и я и не разбираюсь, но знаю, что роботов он не чинит. Тем более вот так. Это же... «Невозможно. У меня опять галлюцинации?» «Может быть. А может и нет. Разрушитель небес не такой, как все. Он говорит со мной. Если он способен чинить себя сам, это объясняет, почему я никогда не видела рядом с ним механиков и почему Дравик уклоняется от расспросов о них. Как? Почему? За все время изучения баз данных я ни разу не видела упоминаний о боевых жеребцах, которые исцелялись бы сами». Каждому нужна команда как минимум из 12 человек. Инженеров, программистов, физиков, полимеристов. Сосредоточься. Потом у тебя будет время, чтобы обдумать все это. А пока остается несколько часов, чтобы подготовиться к ловушке Талис. Ночные клубы существуют не только для благородных. Их много в Нижнем районе и еще больше в Центральном. И все они... Изрыгают из динамиков флютниевую и синтетическую музыку, настолько громко, что сотрясается округа, но благородные могут позволить себе более качественную звукоизоляцию. Я стою перед чистым беломраморным зданием, чувствуя, как приглушенные басы вибрируют под серебристыми мысками моих туфель. Дождавшись заката, я оделась получше и сбежала, стараясь не потревожить Килиама, который наверняка оповестил бы Дравика. Название «Аттон», изображенное антигравитационной водой и служащее вывеской над входом в клуб. Словно издевательство, ведь в нескольких милях от места, где я стою, люди вынуждены вымаливать воду. Я сжимаю крестик матери, спрятанный под шейным платком, в тон моему серебристому жакету. Вперед. Я попадаю в длинный коридор, наполненный темнотой, густой черной, из тех в каких разводят растения, детей или плесень. Джунгли. Когда-то они существовали на Земле, и клуб обращается к утраченной мечте, которую мы никогда не познаем. С пальмовыми ветвями, вазонами, полными кисловато-благоухающих орхидей, благодаря генной инженерии, переливающихся всеми цветами радуги во мраке. Растениями, выращенными на трупах, как я теперь знаю. Вперед! Атмосферу оживляют насекомые и мелкая живность, издающие хриплые звуки и беспорядочно выпрыгивающая у меня из-под ног. Кажется, это лягушки, но не тускло-зеленые существа из учебников. Эти неоново светятся и прилипают к любой поверхности. Повсюду благородные в облегающих кожаных жакетах и корсетах. На голографических турнюрах и пелеринах вспыхивают порхающие бабочки — Океанские волны — цветы. На лицах маски шутов, горничных и чумных врачей, маски из отполированного белого дерева, и они глазеют на меня. Точнее, некоторые глазеют, а большинство наслаждается. Эти корчи, характерные для любого борделя, эти будто налитые молоком глаза тех, кто вдыхает пыль. все то же, что в нижнем районе — только с брендами и следами пластических операций вместо болячика трепья. Вышибалы не столько вышибалы, сколько плохо замаскировавшиеся стражники в неформальной одежде. Музыка слышится тем громче, чем ближе я к центру клуба, а охрана, встрепенувшись при моем приближении, преграждает дорогу к двери. «Прочь!» — командую я. Ритм неутомимо ускоряется в темноте. Пистолеты и твердосветные кинжалы в ножнах поблескивают, поблескивают глаза, направленные на меня, но потом один из охранников толкает в бок другого. Они расступаются. Клуб — громадная пещера черного стекла, словно высеченная из искусственных джунглей. В нем три яруса, три сверкающих лестничных клетки. В центре сцена — металлическое дерево, на которое обросло мандалинами, флейтами и барабанами — и диджей у светодиодных корней искусно выстраивает порядок их звучания. Стробоскопы пульсируют всевозможными цветами, искажая сияние жасминовых лос и банановых деревьев. Животные, названий которых я не знаю, сидят на плечах у благородных. Обезьянки в золотой чешуе, попугая леденцовых цветов. И толпа. Господи, толпа! Толпу зрителей на турнире я никогда не вижу, только слышу, а они видят меня как голограмму, спроецированную в центре арены. Я захожу в ангар Литруа, сажусь верхом, принимаю душ после поединка, прокладываю путь к Дравику через скопление репортеров, а здесь я вижу настоящую толпу, реальную, живую, и эта толпа сходит с ума на танцполе, подрежущую уши музыку. Я лавирую среди людей, Направляюсь к лестнице на второй этаж, чтобы оглядеть зал сверху. Талис не указала точное место встречи, но, по крайней мере, я знаю, как она выглядит. Прислоняюсь к проекционным перилам, чтобы посмотреть по сторонам, и отдергиваю руку от крошечной неоновой лягушки, вспрыгнувшей на перила. «О, нет!» — благородный рядом со мной смеется. Смех звучит гнусаво из-под маски чумного доктора. «Лучше получается, если их давить». И не успеваю я моргнуть, как он хлопает по перилам ладонью. Трещат хрупкие косточки, лопаются неоновые кишки. Живое существо. В ужасе я смотрю, как он хихикает и потирает руки, размазывая по пальцам светящиеся внутренности. Не думая, я размахиваюсь и бью кулаком в нос его тонкой деревянной маски, костяшки моих пальцев в занозах, кровь капает на его губы. Новая волна ужаса накатывает на меня, когда он снова хихикает. Вместе с друзьями у него за спиной. Его подхватывают, стоит ему пошатнуться, но он выпрямляется и улыбается мне, будто я ничего не могу с ним сделать. Мой ужас перерастает в ярость. Я делаю шаг вперед. «Эй-эй-эй!» Чья-то ладонь ложится мне на плечо. Гулкий голос слышен сквозь музыку. «Полегче!» Я сбрасываю ладонь, круто оборачиваюсь, Я оказываюсь лицом к лицу с Раксом и с травельрейдом, в коричневом дублете и багровой меховой пелерине, выделяющемся в толпе, как кровавый луч. Его брови взлетают до старательно взбитые челки оттенка платины. — От Клэр? Что ты? — я тычу пальцем в размазанную лягушку. — Зачем они это сделали? — он отводит взгляд. В глазах цвета красного дерева мелькают отражения неоновых огней. «Из-за наркоты. В этих лягушках ее полно. От прикосновения к ним голой кожей получаешь дозу». От неонового маска на перилах меня чуть не выворачивает. Живое существо, использованное. Возмущенно поворачиваюсь к разбитой маске, но его и след простыл. И я вглядываюсь в глаза Ракса. Молочно-мутными, как от пыли, они не кажутся, если в этих лягушках в самом деле пыль. На ногах он держится твердо, но внешность бывает обманчива. «Этой дрянью я не балуюсь, если ты об этом задумалась», — сообщает он. «Так труднее ездить верхом». «Тогда что ты здесь делаешь, кроме того, что мешаешь мне пройти?» «Если лупить всех подряд, друзей не заведешь. Мой ответ полон злости. «Друзья мне не нужны». В его громадном теле сохраняется эхо нашего поцелуя. Его шея, волосы и глаза заполняют пустоту, к чему так долго стремился мой разум. Теперь он наверняка считает меня еще более слабой и уязвимой, нерешительной, слишком чувственной, неспособной владеть собой. «Ладно, не о друзьях речь!» — Ракс съерошит волосы, бицепс сбугрится под рукавом его дублета. «А как насчет собутыльников?» Мой виз вдруг подает сигнал о том, что уже десять часов я вскидываю глаза, смотрю в сторону верхнего яруса и круто поворачиваюсь, чтобы уйти. «Уже уходишь?» — слышится новый голос. Я замираю на месте, оборачиваюсь. Гладкая завеса каштановых волос Мирей блестит так же ярко, как ее платье из золотистой змеиной кожи. Глаза, подкрашенные золотыми тенями, устремляют на меня колючий взгляд. Мирей подходит и встает рядом с Раксом, непринужденно скрестив руки, но на ее лице нет и следа непринужденности. Атмосфера между нами щетинится морозными иглами. Это опасность нового рода, чем исходящая от Ольрика. И вдруг эти иглы тают. Тебе надо выпить вместе с нами, говорит Мирей. С нами. С ним и с ней. Ситуация сразу становится предельно ясной. Они не просто спят вместе, они вместе. Сейчас, когда они стоят бок о бок, рослые и величественные, понятно, что иначе и быть не может. Я поцеловала мужчину, который предназначен для другой. И все же дьявольское искушение не проходит. Неплохо было бы выпить с теми, кто близок ко мне по возрасту. Разрушителю небес одиноко. И я понимаю, что в этом грохочущем клубе я тоже одна. «Ты не хочешь пить со мной?» — говорю я. «Я же бастартка, убивающая твоих родных!» и пожимает плечами. «Больше ты никого не убьешь. Мы утроили охрану и усилили меры безопасности. И потом, не очень-то я любила Рауля и Полису. Оба они были малодушными, жадными до власти лицемерами. А о не даже вспоминать не хочется. Он избивал свою жену. Чудо, что близнецы вообще родились. У меня отвисает челюсть. Это что, ловушка внутри ловушки?» Да ты убийца, спорить не стану. Но прежде всего ты наездник, а еще со времен войны существовала традиция предлагать тост, когда вместе сходили трое наездников. Идем. Она уходит в сторону бара, шлейф ее золотого платья скользит за ней. Я смотрю на Ракса, но он лишь усмехается, следуя за ней, а проходя мимо бормочет мне на ухо. Она помешана на всем рыцарском, вечно читает старые книги про войну. Просто смирись. Он слишком близко. Чистый травяной запах мыла и мягкие тени у него на шее. Я отступаю. Держусь в двух шагах за ним, пока он приближается к столику, выбранному Мирей. Мы ждем. Я смотрю в сторону. Куда угодно, только не на него. А потом бросаю на него прямой взгляд. Случайно. Но он только улыбается. Мой мозг протестующий вопит, когда Мирей, вернувшись, придвигает ко мне неоновую стопку. Возможно, выпивка отравлена. Может, под маской невозмутимости Мирей исходит ненавистью, пытаясь убить меня, как и остальные. Ракс замечает, что я медлю. «Что такое? Не любишь гельшоты?» «Понимаю. Это же все равно, что есть странную трясущуюся рыбу или еще что». Мирей умнее. Она фыркает и быстро меняет местами стопки на столе. «Вот так, довольна?» «Нисколько». Но Ракс заполняет возникшую между нами паузу, подняв свою стопку. «Итак, за что пьем? За дружбу? За вечную честь? Нет, погодите, давайте лучше за что-нибудь более реалистичное. Например, ты сейчас заткнешься на две секунды», — цедит сквозь зубы Мирей. «Я сейчас заткнусь на две секунды», — эхом повторяет он, лучисто усмехается, а потом хмурится, глядя на нее. «Да ладно, знаешь ведь, что этого не будет». У меня вырывается смешок. Ракс ухмыляется мне, и от этого по моей спине как будто проходит огонь. Чёрт. Мирей поднимает стопку, глядя мне в глаза. «За победителя», — говорит она. Тост простой, никаких эмоций, только факт. Мы наездники, мы втроём сражаемся за кубок сверхновой, но завоюет его лишь один. Усмешка Ракса меркнет, он поднимает стопку повыше жестом молчаливого согласия. Так странно сидеть за столом со своими ровесниками и делать что-то не для того, чтобы продвинуться вперед и жить дальше, а просто потому, что хочется. «За победителя», — говорю я. Мы чокаемся стопками и пьем. Фруктовый едкий гель прожигает себе путь внутрь, я закашливаюсь, и рак схлопает меня по спине, чем ничуть мне не помогает. «Ты впервые пьешь спиртное?» Пожар у меня в горле остывает от ледяной усмешки мирей. Ты начала убивать людей раньше, чем выпивать? Какой извращенный образ жизни? Эй, Мир, эм... Она права, — прерываю я запинающегося Ракса. А на что я надеялась? На дружеские чувства? Я встаю, собираюсь уйти, но голос Мирей разносится на весь зал. Он заглушает басы и мандолины, крики толпы, звон бокалов. Все отступает перед ним. На костюме, который ты украла, была кровь. «Кровь дяди Фариса! По ней определили родство с тобой!» Я оглядываюсь через плечо. Взгляд Ракса мечется с нее на меня и обратно. Мирей застывает в ожидании, как золотой луч, и весь мир ждет ее следующей фразы. «Ты убила родного отца, Бостартка. Ты уничтожила его!» «Нет, его дом еще держится, половина ее убийц еще живы, ты еще невредима!» Мои пальцы зудят от желания за что-нибудь ухватиться, На перилах неоновое пятно. Добейся они своего, от тебя и такого пятна не осталось бы. Взгляд Ракса, направленный на меня, становится жестким, и от этого во мне вспыхивает паника. Теперь он понимает. Никакой чести во всем этом нет. Как и надежды. Я повторяю улыбку Дравика. «Нет, еще не совсем».